Глава четвертая Большой совет собирается второй раз. Через три дня работа круглосуточного вещания Останкина в привычном режиме была приостановлена. На телеэфир работало левое крыло здания. Правое крыло было перекрыто. Везде стояла охрана, не пропуская даже работников телецентра. «Извините, сегодня вход закрыт. Нерабочий день, простите». В этом крыле проходит закрытое заседание Большого Совета. Информация сугубо внутренняя. Вас пропустят, как только будет особое распоряжение. Большой Совет собирался к восьми утра. Одним из первых появился старенький генерал-полковник артиллерии. Августовское жаркое утро. Он ехал из пригорода, подустал в дороге и теперь, опираясь на клюку, неторопливо поднимался по лестнице. У входа столкнулся с Жорой, руководителем команды волонтеров. Молодой черноволосый парень напоминал ему внука, поэтому, здороваясь с ним, генерал никогда не мог сдержать улыбку. Похлопал его по плечу. Что, Жора, трудно в такую рань, а нам, старикам, что в ночь не спит, что поутру. Да что вы, Илья Леонидович, не впервой, хотя и правда, часа два еще соснул бы. Вот тож. С другой стороны, к ним бежал встрепанный, суетливый, гениальный химик Люсьен Жерар в помятом костюме тройки, размахивая старинным портфелем, прожженным разными химическими соединениями. Кричал «Что? Что? Опаздываем! Без нас начали!» Прищурив дальнозоркие глаза, увидел вдалеке профессора, доктора физико-математических наук Мафусаила Лисичкина и топографа. Топографа! Он всегда забывал его имя. Они степенно шли ко входу и увлеченно спорили. Люсьен моментально успокоился. «А, нет, вон, наши идут». Прибывающих членов совета встречала низенького роста черноглазая шустрая девушка Лара из команды волонтеров. Она улыбалась, показывала всем место расположения столовой, комнат отдыха, санузлов, медчасти. Провожала, отвечала на вопросы. Новоприбывшие охали-ахали, не узнавая привычного пространства. Только в студии номер 14 почти все осталось по-прежнему. Лишь на огромном круглом столе появились несколько раритетных глянцево черных телефонных аппаратов. Пыльные декорации довоенных шоу-программ сдвинули в один угол и прикрыли холстом, а по стенам развесили телевизионные экраны. Соседние кабинеты, комнаты и студии преобразились до неузнаваемости. Стрельбицкий позаботился о том, чтобы люди не чувствовали недостатка в самом необходимом. Даже если придется остаться здесь надолго. В десяти бывших кабинетах стояли раскладушки с постельными принадлежностями, полотенцами, зубными щетками, в общем, со всем тем, что входит обычно в комплект вип-персон путешествующих бизнес класса Доктор биологических наук Бихметов, приехавший одним из последних, первым делом направился к своей раскладушке. Попрыгал, сидя на ней и проверяя ее устойчивость. Потом, ухмыляясь, вытащил из пакета уютные белые тапочки, повертел их в руках и, как всегда, задал вопрос в точку. «Это все здорово, конечно, но как насчет подкрепиться? столовая это есть, а вот расписание и меню к ней прилагается?» В одном из кабинетов была организована кухня, в смежной с кабинетом студии — столовая. Оттуда в ответ на вопрос ребром сразу донёсся умопомрачительный аромат кофе, свежих булочек и намечающегося обеда. «Слишком по-домашним, не соответствует ситуации», — подумал Бихметов, но вслух произнес: «Сюда бы мою жену Верочку, и все жить можно, хоть год». Окружающие заулыбались. Юмор нужен всегда, очень нужен. Люди слишком умны, чтобы надолго оставаться в депрессии. Ирония, сарказм, искренний смех и разумное, позитивное отношение к жизни объединяет людей в большой команде, дает силы и энергию противостоять непростым событиям времени, в котором довелось жить. Предыдущие три дня Стрельбицкий ломал голову над тем, как устроить быт заточенцев. Когда все уладилось — Он понял, что налаживанием быта отвлекал себя от более серьезных мыслей. Он очень хотел избежать паники после известия о надвигающемся вторжении марсиан и об их истинных целях. В последний момент подумал, взрослые умнейшие люди. Если они до сих пор не выстроили логической цепочки, то, во всяком случае, самообладание сохранить должны. В конце концов, их право реагировать так, как считают нужным. Или как смогут. Решив, что нет смысла стесняться в выражениях, первое заседание Большого Совета он начал так. «Друзья мои, надеюсь, вы понимаете серьезность ситуации. Иначе я не стал бы настаивать на изоляции. Надеюсь, в бытовом смысле вы будете чувствовать себя здесь достаточно комфортно. Но, думаю, только в бытовом». Итак, важное сообщение, ради которого мы закрыли все входы и выходы. В самое ближайшее время, исчисляемое неделями, на Землю спустятся марсианские космолеты с целью полного захвата власти и абсолютного изменения миропорядка на Земле. Гул недоумения пронесся по студии номер 14. Основную идею эксперимента Анна и Алексей рассказали вам в прошлый раз. Теперь я должен вас разочаровать. Ни одна из привезенных с Марса программ не пойдет человечеству облагом. благо. Никто из нас до недавнего времени не представлял истинную цель и направленность марсианских экспериментов. Теперь мы можем утверждать, внедрение новых компьютерных программ на Земле отбросит человечество в развитии на сотни лет назад. Для этого будут использованы новейшие цифровые технологии, превращающие обычного человека в раба. Нет, хуже, в робота, исполняющего волю хозяина, в руках которого кнопка пульта, запускающего соответствующие программы порабощения и зависимости. Я закончил. Воцарилась полная тишина. Люди за круглым столом вдруг поняли, что дело обстоит намного серьезнее, чем они представляли себе в эти три дня. Кто-то по привычке нервно стучал пальцами по столу. Волонтёр Жора, откинувшись на стуле, внимательно рассматривал большие прожекторы и лампы, висящие на рельсах у самого потолка. Известный физик Манусаил Лисичкин монотонно подбрасывал перед собой красное яблоко, ловил и опять подбрасывал. «Текс!» Первым очнулся и потёр руки доктор Бихметов. Насколько я понимаю, они собираются вернуть на Землю цифровой сигнал. Остановить их мы можем в том случае, если им это не удастся. Вот мне интересно, что ни у кого даже мысли не возникло разработать план атаки, встретить их на космодроме и тупо перестрелять при высадке? Стукнул кулаком по столу генерал в отставке, 70-летний Илья Леонидович Бережнов, и грозно повел Соболиной бровью. — Да вы что? А если у них с собой химическое оружие? Они нас, не высаживаясь, переморят, Надеюсь, что не захотят. Из тех же соображений, что и мы, — заспорил лохматый химик Люсьен Жерар. — Оглянитесь вокруг! У нас что, толпы людей по улицам ходят, чтобы затевать перестрелку из-за такой ерунды? — Ерунды? Боюсь, вы недооцениваете ситуацию, — заговорил Иван Дюжин. Много лет назад цифровой сигнал существовал в основном для распространения информации, в том числе культурного характера, для развлечения людей, для облегчения некоторых производств, для быстрой коммуникации. Теперь ситуация значительно серьезнее, принципиально иной уровень. В марсианский проект вложены баснословные суммы. Там находятся десятки тысяч колонистов, наших, на минуточку бывших э, землян. Речь всегда шла только о научных экспериментах и мирных исследованиях. Никогда проект не рассматривался в качестве возможного источника угрозы. Вдруг очнулись и заговорили сразу все, не слушая друг друга, стремясь высказать свою точку зрения. «Простите, друзья мои!» — перекричал гул Стрельбицкий, озираясь. «А где наш многоуважаемый Дэнно Чу? Иван, ты не в курсе, куда он запропастился?» У него для нас много информации, кажется. Я вчера набрал его контору, случайно застал его, что само по себе удивительно. Так вот, с тех пор, как он три дня назад поцеловался с наглухо запертой новой дверью в небезызвестной вам лаборатории... — А, да вот и он! — дюжин кивнул в сторону распахнувшейся двери. — Опоздал. — Прошу простить. Денначу ворвался в студию, полюхнулся на свободный стул, отдышаться толком не успел, только пригладил усы. Каждое следующее его движение было похоже на магию. Он поставил на колени свой портфель, достал оттуда несколько папок и, открывая одну за другой, начал вытаскивать и аккуратно раскладывать на огромном столе листы бумаги. В результате у него получилась целая простыня. Дэн ночью не говорил ни слова. Своим молчанием он умел привлекать внимание почище самого красноречивого оратора. Даже Мафусаил перестал подбрасывать яблоко и уставился на словно из эфира материализовавшееся полотно. «Карта местности». На ней четко просматривался город и пригородные лесные зоны, испещренные какими-то загадочными линиями, похожими на лабиринты. «Не ленитесь, друзья мои, подходите ближе». Дэн Ночо, загребая руками в воздухе, приглашал всех подойти к карте с его стороны. Узнаете? У кого хорошая память? Ну, вы-то, Василий Николаевич, должны знать!» Дэн Ночо обращался к топографу, бывшему военному. Тот, не торопясь, подошел к карте, опознал Москву и пригороды. «Был вот тут недавно совсем», — Василий Николаевич, надевая очки, и, вглядываясь в карту, ткнул пальцем в небольшую деревеньку. «А вот это очень хорошо прорисованный район Троицка. Не пойму только, что за красные линии прямо по лесным массивам. Разветвление очень странное. Я точно помню, там ничего нет. Похоже на лабиринты». «Совершенно верно», — сказал Дэн Чу. «Это действительно подземные лабиринты. Точек выхода на поверхность около пятидесяти». Подземелья принадлежат Ниту. Первый выход — в самом здании Нита. Знали ли вы, господа, что это не только медийный центр, но и центр огромной бизнес-корпорации, напрямую связанной с экспериментами на Марсе? — Конечно, нет. Оглядываясь друг на друга, заговорили разом участники Большого Совета. — Акустика студии чуть исказила слово «нет». Гул голосов стал похож на крики чаек «нет, нет, нет». Зазвучало над столом студии, как над морем. Эхо создало мистическую ауру. Люди разом ощутили абсурдность ситуации. Вдруг ясно осознали, что эпоха Возрождения, просвещения и благоденствия на Земле — это миф. Фантазия, искалеченного войной, воображение и рассудка. Не видели, потому что не хотели видеть. Эпоха возрождения, просвещения, благоденствия не могла существовать в чистом виде, без лабиринтов, без экспериментов, без подтекстов в космосе и под землей. Дас, саркастически протянул главный редактор газеты ⁇ Взгляд на мир ⁇ Кто бы мог подумать? Дэн Ночу внимательно наблюдал за реакцией. Ему было важно видеть лицо каждого, чтобы поймать взгляд, растерянный или... Или... Дэн был человеком исключительно проницательным. Он сразу понял, никто в этой студии понятия не имел о подземных лабиринтах. С одной стороны, тайна сохранена. Это хорошо. В городе обойдемся без нездорового интереса, никчемной паники и бунтов. С другой стороны, предстоял длинный тяжелый разговор о том, как Совет проморгал существование огромной подземной организации практически у себя под носом. Вдруг во весь свой двухметровый рост со стула поднялся заслуженный учитель математики и хорошо поставленным лекторским голосом ровно произнес. «Насколько я понимаю, среди нас есть человек, который не мог не знать о подземных сооружениях, «Это же вы, господин Дюжин!» Иван ухмыльнулся и произнес. «Да, я знал». Создавал его вместе со своими прежними коллегами. Работал, не жалея сил на эту систему. До тех пор, пока не раскрыл замысел и интригу шефа, моего прежнего руководителя на Марсе, до конца. В последний момент даже в самом лучшем изобретении можно поменять плюс на минус. Так поступил Таск. Хотя с некоторых пор, мне кажется, он давно планировал. Но теперь это не так важно. Мне хватило ума лишь месяц назад понять, что не прорывом в будущее, а резким откатом в рабовладельческий строй нам грозит запуск марсианской системы на Земле. От внимательного учительского взгляда не укрылось, что Дюжин и Стрельбицкий быстро переглянулись. «Да, хорошая у вас команда сформировалась. Как вы могли допустить? Не проинформировать людей? Хотя бы совет. В основе нашей эпохи просвещения и благополучия лежат откровенность, правда, свобода мысли, доверие. Вы скрывали, значит, не доверяете кому-то из нас. Получается, что мы, члены Большого Совета, вовсе не ваша поддержка и опора, а видимость одна — фантомы. Возмущение заслуженного учителя передалось окружающим. Мистическое эхо студии опять подхватило «Ах, ох, ух!» Словно в углу за декорациями прятались привидения и передразнивали присутствующих, умножая тревогу. «Какая странная студия», — подумала Анна. Не знала, что она может реагировать в ответ. Неужели все, что происходило здесь до войны, споры, крики, слезы, рассказы, разговоры и смех, одушевили студию настолько, что она научилась самостоятельно мыслить. Анна сидела напротив дюжина и увидела, как в зеркале, что он отметил про себя то же самое и смотрит на нее. Надо же, столько времени прошло, а мы по-прежнему так похожи. Недоумение, удивление, непонимание ситуации практически всеми членами совета росло. Назревал конфликт совершенно неуместный в эту минуту. Не ожидая от себя, Анна встала и решительно заговорила. «Подождите с выводами. Мы же в одной лодке. Сейчас не время разборок. Я, к примеру, тоже не знала о подземных лабиринтах, хотя работала на Марсе три года. Но я считаю, что мы должны поблагодарить за неведение руководство нашего Совета. Во-первых, новость не пошла в народ, а значит, не началась паника. В нашей ситуации большой плюс. Во-вторых... Марсиане начнут действовать в полной уверенности, что у них на руках все козыри, а это не так. Наше огромное преимущество. Мы должны быть благодарны, что тайну сохранили до нынешнего момента». Слова Анны подействовали. Гроза не разразилась. Но люди оказались настолько пресыщены информационным потоком, что их нервная система не выдерживала. Атмосфера недоверия продолжала накаляться. Стрельбицкий опасался, что даже обеденный перерыв не спасет дело. «Хоть бы вошел кто-нибудь, отвлек людей», — подумал он. Тут же, как по заказу, открылась дверь, и в студию заглянул улыбающийся во все лицо Иван Турга, стендапер, новая восходящая звезда. Он постоянно принимал участие в утренних эфирах и всегда отлично выполнял свое предназначение. Создавал людям... Хорошее настроение. Трудно даже предположить, кто кроме него мог так легко разрядить ситуацию. Как он просочился через посты охраны, непонятно. А не казалось, 14-я студия настолько пропитана волшебством, что сама вызвала его сюда. «А чё это вы тут делаете?» Похоже, процессировал он недавно шедший по ТВ древний прошлого века фильм. Члены совета моментально отвлеклись, заулыбались. «Вань!» Ты что там, охранникам пошутил? Они так смеялись, что не заметили, как ты прошел. Сегодня сюда никого не пускают. Тут же в студию вслед за другой ворвался краснощёкий, дохохатывающий охранник, обхватил его за шею и выволок из зала. Захлопнул дверь. Потом опять заглянул. Извинись, он тут просочился. Дверь опять захлопнулась. Всего две секунды. Но как кстати, подумала Анна. Атмосфера в студии изменилась. Дэнно Чу не упустил момент, чтобы сосредоточить людей не на внутренних разборках, а на внешней опасности.